«Как убить дракона?» Пособие для начинающих революционеров. Михаил Ходорковский. Предисловие. Архивариус, вставшим культовом фильме Марка Захарова «Убить дракона», подсказавшим название этой книги, оправдываясь перед рыцарем за свой конформизм, сказал, «Единственный способ избавиться от чужого дракона – это завести собственного дракона. Так мы и живем». Сначала долго и мучительно терпим гнёт чужого дракона, на самом деле своего, но старого, а потом избавляемся от него, заведя себе нового, собственного дракона, который некоторое время спустя снова становится старым и чужим. Я глубоко убеждён, что этот заколдованный круг русской истории можно разорвать, и что Россия способна жить без драконов, собственным умом и совестью. Но чтобы это случилось, Молодые рыцари революции должны помнить, что мало убить старого дракона, хотя и не просто сделать. Нужно не привести с собой к власти нового дракона, который может оказаться хуже прежнего. Это книга о том, как этого добиться в России. Мы, как страна, находимся в сложном положении. Общество уже понимает, что так больше нельзя, но при этом боится, что будет хуже. Власть, за исключением президента, Ощущает, что хорошего выхода нет, но надеется, что вдруг пронесет. У оппозиции есть общее стремление раскачивать режим, но отсутствует понимание, а что после. В связи с этим, на мой взгляд, назрела необходимость ясно сказать людям, что мы им предлагаем, какие даем ответы на ключевые философские вопросы бытия. Люди имеют право знать, чего им ждать, если они встанут на нашу сторону. И за какие, собственно, идеалы? Имеет смысл пожертвовав спокойной жизнью, рисковать свободой и благополучием близких. Можно с полной уверенностью сказать: время прятать голову в песок, уходя от обсуждения серьезных общественных проблем, прошло. Мы не о политике, а только против свалки под окнами. Мы не о политике, а против произвола. Мы не о политике, а о свободе творчества, о коррупции, о свободе интернета. Да. Время подобного милого лукавства прошло. Если вы не о политике, то стойте на паперти и ждите. Может, подадут из милости и под хорошее настроение, но скорее по нынешним временам и нравам пнут ногой и отберут последнее. А вот если вы хотите всерьез отстаивать свои права или права других людей, то это и есть самая настоящая политика. А значит, выборы. Значит, противостояние со всеми его рисками. В среде оппозиции я нахожусь в уникальном положении. Правда, меня оно не слишком радует. Имея большой управленческий опыт, тут и работа в правительстве, и руководство рядом крупнейших стратегических для страны компаний с примыкающими к ним десятками моногородов и поселков, я лишён возможности заниматься практической, организационной работой на месте. Выслав меня из страны, власть наглухо захлопнула за мной дверь и повернула ключ, прямо и формально пообещав пожизненное заключение в случае возвращения. В то же время… Я пока один из немногих, имеющих личный опыт, можно сказать, к счастью, немногих, ибо опыт этот дорого обходится, высказать в лицо Владимиру Путину всё, что я думаю о коррупции в высших эшелонах власти, получить в течение месяца после этого уголовное дело и провести более 10 лет в заключении. Шесть в камере и четыре на зонах. Плюс четыре голодовки, включая две сухие. И все до исполнения требований. Три из них — в знак солидарности. 10 лет — это почти столько же, сколько у моего друга, Платона Лебедева. Это неизмеримо меньше, чем у моего коллеги, Алексея Пичугина, оставшегося в тюрьме. Это легче, чем выпало другому моему коллеге, юристу Василию Алексаняну, умершему через год после освобождения от болезни, от которой его отказывались лечить в тюрьме. Мне есть, что предъявить этой власти. Есть, что вспомнить, и есть то, чего не забыть. Но именно поэтому я не хочу говорить о прошлом, а предлагаю подумать о будущем. Я не считаю себя вправе сопоставлять справедливость и милосердие, прощать и отказывать в прощении тем, кого считаю заслужившими наказания Ни в коем случае не воспринимаю себя истиной в последней инстанции. У каждого из нас свой опыт, свои счеты и свои мысли о будущем. Просто я, в силу свойственной мне организации ума, решил обсудить... Не то, как бы нам неплохо было бы сменить власть, а практический план действий после Путина. В моих временных категориях, а я после тюрьмы ощущаю время по-иному, режиму осталось не так много. От пяти до десяти лет. Я не знаю, как он кончится. Скорее всего, вместе с Путиным. После всего, что произошло в Украине, мне уже очень трудно представить, что тот уйдет сам и будет доживать отведенный Господом срок где-нибудь на Афонских берегах не дадут. Так или иначе, но режим кончится. Сколько же тогда всего придется чинить? И быстро. И хорошо бы к этому моменту обществу решить, кто мы и куда идем. Какова наша общая дорога в этом быстро меняющемся мире?